Глава восемнадцатая. «Ну, ну что там? Где зверюшки-то?» — проговорил Хлебов, когда мы вышли на улицу. «Убили», — бросила Венера. «Плохо», — вздохнул Георгий. «Но я рад, что вы живы». Когда мы показались сначала на кухне дома отдыха, а потом направились к входу, окружающие внимательно смотрели на нас. Хлебов широко улыбался, переводил взгляд с Венеры на меня и обратно. Рабочие озадаченно переглядывались. «Ну, раз некого грузить, мы поехали?» — спросил один. «Ага, ага», — торопливо проговорил Борис. «Ну, как все прошло, Венера?» — он показал в улыбке щербатые зубы. «Вы с его благородием показали класс этим тварям, а? Венера?» «Венера, ты чего?» Девушка не ответила. Она смотрела на Хлебова так злобно, что я даже и не думал, что красивые глаза Венеры могут принимать такое выражение. Потом же она торопливо зашагала прочь, не проронив ни слова. Все растерянно проводили ее взглядом. «У вас там было все в порядке?» — Хрипловато спросил у меня Хлебов. «Ее хотели убить карнозавры, а меня нет». Я посмотрел на Бориса. «Как думаешь, в порядке?» Он не ответил. «Между нами повисла неловкая тишина». Раз зверей больше нет, Георгий нарушил тишину первым, поджал губы. «То это печально, конечно, но стоять на месте нельзя тем более. Придется мне заботиться другими карнозаврами». «Господин Орловский?» «Да». Я стал у входа, окинул Бориса недоверчивым взглядом, и в ответ тот улыбнулся, но как-то странно, одними губами, глаза же смотрели хмуро. «Вы слышали про арену Заречную?» «Нет». Я перевел взгляд на Георгия. «А там про вас слышали. Она престижней этой, и гости там бывают более знатные. Расположены за Кубанью, на ферме моего покровителя. Уже не раз и не два я слышал от наших гостей, что они бы хотели видеть вас среди дуэлянтов. Он протянул мне визитку. Если захотите поучаствовать, звоните. Платят там в среднем в 5-6 раз больше, чем тут. Так много? Это почему же? Дуэли там проходят, он загадочно улыбнулся с очень специфическими противниками. О чем это вы? Не могу раскрывать интригу. Вы знаете, если решитесь прийти. Я подумаю. Холодно бросил я, не спуская глаз с Хлебова. А теперь, если вы не против, барон, я хотел бы переговорить с Борисом. Наедине. Хлебов нахмурился. О да, конечно. Прошу прощения. — улыбнулся Георгий. — Да мне и самому пора. Нужно найти новых зверей, а это будет непросто. — Ваше благородие, — поклонился он мне. — Бывай, Хлебов. Георгий Греков торопливо зашагал прочь. — И вам не хворать, — бросил ему вслед Хлебов. Когда вся группа рабочих разбежалась по другим делам, а грузовик натужно зарычал двигателем, и медленно поехал вон с парковки дома отдыха, мы с Хлебовым прошли внутрь. «Если хотите поболтать, то, может, выпьем?» — проговорил он. «У меня тут в столовой припрятана бутылка отличного вискаря». «Пас». «Ну, как знаете». — пожал он плечами. Я занял столик у окна, забросил ногу на ногу. Ножный с проводником положил на видное место так, Чтобы извлечь клинок, было легко в любой момент. Хлебов же некоторое время суетился за витриной кафетерия. Обычно за стеклом там стояли готовые блюда, но сейчас было совершенно пусто. «Ах, вот она!» Он радостно поднял руку, потряс бутылкой. «Я уж думал, спёр кто. Не доверяю я этим поварихам! Зачем же оставляешь здесь бутылку?» «Ну, должен же я как-то проверить, можно им верить или нет», — засмеялся Хлебов. Приложившись к бутылке прямо с горла, он прошел к моему столику, сел напротив, громко поставил вискарь на столешницу. «Ты солгал мне про это», — я указал на проводник. «Он безопасен». Хлебов хмуро смотрел на меня. «Неужели ты думал, — продолжал я, — что я не проверю?» Нет-нет, Хлебов изобразил растерянность. Что вы? Я надеялся, что вы проверите. И какого результата ты ожидал? Ну, он внимательно посмотрел на меня. Я допускаю, что хлодвик не так глуп, чтобы избавиться от вас таким примитивным способом. Я просто хотел предостеречь. А карнозавры? Перебил его я. Вы намекаете. Удивленно округлил он глаза. «Что это я их выпустил? Но зачем бы мне это делать? Это ж моя арена! Да и ключи от клеток и у ворот у барона Грекова. Он у нас по зверушкам». «Опережаешь мои мысли», — я улыбнулся. «Я даже не успел ничего сказать о карнозаврах, а ты уже разговорился сам. Волнуешься, да?» Хлебов молчал, хмуро смотрел на меня. «Угу, конечно, волнуешься», — поджал я губы. «Тебе пришлось вскрыть замки вручную. Зачем? Это я скоро узнаю. Узнаю, какой программой руководствовались эти зверюшки. А вы разбираетесь в анатомии магических животных, ваш бродие?» — сузил глаза хлебов. «Взяли их ядра, верно?» «Верно». Он некоторое время молчал, смотрел на меня потом, наконец, проговорил. «Этих зверей привез греков. Отдайте мне ядра, я проверю их сам у надежного человека, и мы с вами все выясним». «Нет, Борис, я встал, взял проводник. Я больше не верю тебе. Этой лжи мне вполне достаточно, чтобы сделать вывод. А я полагаю, что лжешь ты часто. Я бы сказал, постоянно». Борис молчал. Мы больше не работаем. Денег за убийство тварей мне от тебя не нужно. Прощай». Я направился к выходу. Борис не сказал ни слова. Тихо проводил меня взглядом. Я чувствовал, как его маленькие внимательные глазки сверлит мою спину. «Вот мылять!» — не выдержал он. «Я ж спасти тебя пытаюсь, баран! Ты сам не понимаешь, с кем ты играешь!» «Что ты сказал?» — обернулся я. «Без меня ты сдохнешь!» Он злобно оскалился, выскочил из-за стола. «Не выдержишь тут и недели! Ты не знаешь, кто за тобой охотится!» Я решительно зашагал к Хлебову, со звоном извлек проводник из ножен, а потом направил на здоровика. Острее стилита засветилось. Хлебов схватился за лицо, согнулся, и зашипел от боли. «Вот что полагается за оскорбление дверянина, смерть», проговорил я сквозь стиснутые зубы. Хлебов пошатнулся, но не упал, оперся о стол. Когда он посмотрел на меня, на его правой щеке красным ожогом было выведено имя Игнат. «Когда хотят спасти или помочь, не крутят жопы и не хитрят», сказал я. «А ты, походи так пока что, с моим именем на рожи. Я направился к выходу из кафетерия. В следующее мгновение мне показалось, что Хлебов вполголоса полголоса проговорил. «Вот сука!» Одноглазый провалился, а теперь, похоже, и я. «Что?» — обернулся я. «Говорю, глубоко дыша и кривясь, трогая ожог, проговорил он». «Извините за мою неосмотрительность!» С того нашего разговора с Хлебовым прошло несколько дней. Мы больше не общались. Предложение Георгия Грекова я принял, и мы с ним созвонились. Он пригласил меня на дуэль в грядущее воскресенье. «Это отличная новость», — проговорил он тогда. «Я рад, что вы посетите нашу арену». Многие высокородные дворяне сочтут за честь с вами познакомиться, если, конечно, вы не ударите в грязь лицом. Первая дуэль ваша. Мой соперник уже известен? Правило арены не разрешает мне разглашать его, но хочу сказать, что он уже ожидает вас на арене. «Да?» — удивился я. «Ну что ж, посмотрим». В пятницу я вновь встретился с Тамарой Мясницкой чтобы узнать результат ее проверки артефактных ядер. До этого мы уже встречались в парке. Осведомившись, как заживают ее ручки, я передал девушке ядра. «Все отлично, спасибо», — с улыбкой приняла она их. «Мне неловко, я протянул ей пачку купюр. Что вы делаете для меня работу бесплатно?» «Ох, ну что за глупости, мне несложно помочь вам». Вы сделали для меня больше, чем можете подумать. Хотя...» Она тронула алые губки. «Будет у меня к вам одна просьба». «Какая?» «Расскажу при следующей встрече. Я очень тороплюсь. Извините». Вот, сегодня как раз и наступил день следующей встречи. Девушка захотела провести ее на красивой набережной Большого городского водохранилища. Один из первых летних вечеров был теплым и душным. На небе клубились грозовые облака. Несмотря на то, что недавно уже лило как из ведра, гром снова звучал где-то над горизонтом. Тучи красиво отражались в темной воде водохранилища. Ветер, все еще приятный и теплый, должен был скоро усилиться, превратившись в предгрозовой. Возьмите ваши шарики. — хохотнула девушка. Она снова удивляла меня своим образом. Тамара была одета в бежевое, обтягивающее ее точеную фигурку платья на тонких прозрачных бретельках. Обнаженные плечи имели приятный загорелый оттенок кожи. В красивом декольте кокетливо выглядывала небольшая, но привлекательная грудь. Мы присели на одну из лавочек, обращенных к виду на воду. Люди неторопливо прогуливались по широкой пешеходной зоне набережной. Девушка закинула одну стройную ножку на другую. Раненые же руки были мило скрыты белыми полупрозрачными митенками. Что вы узнали? «Это такие же ядра, как то, что вы принесли в прошлый раз», — серьезно проговорила она. «Сконструированные одним и тем же производителем. Они редкие и боевые. Я бы исключила всякое совпадение. Карнозавры, носившие их, скорее всего, принадлежат одному владельцу. Уверены, нахмурился я. Процентов на 97. Девушка пожала плечами, и одна прозрачная бретелька сползла по плечу. Не смутившись, девушка ее поправила, с улыбкой посмотрела на меня. А программа? Как и в прошлый раз. Поджала она губы. Но проще. Убить Венеру Абрамову. Забавно. Девушка удивленно раскрыла глаза. Вы совсем не удивились? Не так, как в прошлый раз. Да, задумчиво потер я подбородок. Не удивился. Скажите, а можно ли как-то менять программу на ходу? Или нужно извлекать ядро и программировать вручную? Я не уверена. Опустила она глаза и искривила губки. Но слышала что-то о гипнозе. Что ж, я встал. Я благодарен вам, Тамара. Спасибо большое. Собрался было уходить. Игнат. Да, обернулся я. Скажите, а что вы сделали с той книгой? Ничего, лежит дома. Мне кажется, девушка как-то смутилась что она может быть опасной и для вас тоже. Я знаю хорошего профи-артефактора, лучшего, чем я. Он поможет разобраться с ней, а может даже открыть». «Я слышу в ваших словах беспокойство о моем здоровье?» — приподнял я бровь и улыбнулся. «Ну, девушка тоже встала, продемонстрировав мне красивую талию и привлекательные широкие бедра». Обтянутые белой тканью. На каблуках ее ноги выглядели прекрасно. Вы на удивление заботливый и смелый человек, и и симпатичный мне. Поэтому я хочу помочь. И беспокоюсь, прошу: принесите книгу как можно скорее. Я переживаю, что она может плохо влиять на вас, или. Девушка, осеклась, на кого-то из ваших близких, на братьев, сестре. «Может быть, вашу девушку?» Она подняла на меня блестящие глазки. «Вот моя просьба, о которой я говорила». «Что ж», — кивнул я. «Когда у меня будет время, обязательно зайду. Бывайте, Татьяна». Когда я отошел от места нашей встречи на такое расстояние, чтобы девушка точно не могла слышать мой голос, то достал телефон и сделал звонок. Звонил я Венере Абрамовой. Хлебов бухал. Сидя в небольшом офисе своего магазина, он в одиночестве допивал ту бутылку вискаря, что начал еще при разговоре с Павлом Замятиным. Ожог он закрыл ватной накладкой, однако тот все равно жутко болел. За окном была гроза. Дождь стоял настоящей водяной стеной. То и дело блестели молнии, сопровождаемые запоздалыми раскатами грома. Время заходило за десять вечера. Весь немногочисленный персонал давно разошелся по домам. «Сука!» — пробубнил хлеба в себе под нос. «Я же говорил пророку, что не гожусь для такой работы. Ну и вот, мля, ожидаемо прошляпился». Когда Хлебов услышал странное бульканье за спиной, то почти не удивился. Он ждал ее. В следующее мгновение, покрытый призрачным лезвием проводник, возник у его горла. «Ты припоздалась, Венера!» — улыбнулся он. «Заткнись, мразь!» — зашипела девушка за его спиной. Хлебов знал, что она пришла к нему из тени. «Тут я задаю вопросы». «Да?» — Хлебов нахмурился. «Ну, задавай». «Почему ты хотел убить меня, подонок?» Хлебов вздохнул, потом медленно проговорил. «Можно бутылку поставить?» Кивнул на виски в руке. «Только медленно и без глупостей». Он сделал, как она просила. Медленно поставил бутылку на стол а потом, быстро, как молния, схватил ее за руку так, что тонкие кости девушки хрустнули. Она вскрикнула, а проводник выскользнул из ослабевших пальцев. «Потому что, глядя на свою руку, обрастающую густой бурой шерстью, он должен был спасти тебя, чтобы ты к нему привязалась, а он к тебе, в конце концов». Хлебов обернулся и посмотрел в полной злости и страха глаза девушки. «Но мы с тобой прошляпились, Венера, во имя новой маны, мле». Вечер субботы Орловский встретили за большим гостиным столом. За окном лило, как из ведра. Ту часть стола, что располагалась ближе к арке входа в гостиную, Вику уставила тем, что приготовила своими руками красивый стол вмещал большую печеную утку несколько салатов и нарезку разнообразные бутерброды и фрукты. В большой хрустальной салатнице аппетитно дымилось картофельное пюре. рядом же ароматно пахли говяжьи стейки. Повод был. Вика наконец-то познакомила меня и Стаса со своим парнем, которого я уже знал. Владимир малинин Улыбчивый, пустой дворянин сидел рядом с нарядной, одетой в белую майку и брюки-клёш со стрелкой, Викой. Я видел, как они переглядываются и постоянно улыбаются друг другу. «Вы накладывайте, накладывайте!» — щебетала Вика. «Стынет же все. «У нас, у пустых дворян, тоже есть дворянское достоинство!» — приподняв подбородок, говорил Владимир Стасу. Так что я никогда не считал, что быть пустым — это как-то зазорно. Угу. Вежливо, но безэмоционально отвечал на это Стас. Конечно, мы не рассказали Вике о том, что произошло у реки. Если бы сестра узнала, ее бы охватил удар. Однако со Стасом мы не общались. Не то чтобы я не хотел общаться. Он всего лишь ребенок, и я по-прежнему хорошо относился к мальчику. Однако, посвящать в какие-то свои дела больше не хотел. Он должен понять, что поступил неправильно в тот раз. И кажется, мальчик находился в процессе понимания. Разговаривать со мной он стеснялся и будто бы сторонился меня. Но я постоянно ловил его взгляд, словно Стасу очень хотелось подойти и поговорить о чем-то. Однако, он не решался. Угу. «Улыбнулась Вика. Представляешь, ударила током, и в нем проснулась магия. Игнат вообще изменился. Все где-то пропадает, подработки всякие берет». Она приосанилась. «Копит на поступление в Академию магии, представляешь?» «Угу», — ответил Владимир Малинин. «Угу», — ответил я. В целом, атмосфера была теплой и довольно семейной. С парнем Вики я нашел общий язык, хотя время от времени он посматривал на меня с подозрением. По всей видимости, все еще отходил от первой нашей с ним встречи, когда я вручил ему 40 тысяч одной пачкой. И я его понимал. Я бы тоже удивился, если бы подросток 16 лет явился бы ко мне с такими бабками. Внезапно блеснуло так, что все подскочили. В помещении хлопнуло. В телепортационной вспышке кто-то появился прямо посреди гостиной. Я оказался на ногах первым и уже сжимал в руках обнаженный проводник. Когда белый туман телепортации развеялся и в помещении сильно запахло озоном, я увидел, что это была Венера. «О предки!» — выдал Владимир. Вика запищала от страха. Стас же смотрел на девушку перепуганными глазами. Шатаясь, она еле стояла на ногах. Кровь стекала по ее рукам, а черный топ был вымазан кровавым пятном. На плоском животе раскрылись глубокие раны, словно бы от когтей. Венера уставилась на меня. Я же, не теряя времени, бросился к девушке, и она почти сразу рухнула в мои объятия вымазала белую футболку кровью. «Он... он не тот, за кого себя выдает», прошептала она с трудом. «Кто, кто не тот?» Я из израненную девушку. «Скорую!» — крикнул. «Нет, может не выжить. Я еду в город». Все засуетились, забегали. «Чем я могу помочь?» — появился за моей спиной Владимир. «Полотенце, бинт, что-нибудь». «Нужно остановить кровь и помоги мне отнести ее к машине». «Он не тот, будь осторожен», — проговорила, наконец, она и потеряла сознание. Я успел заметить, что в окровавленной руке девушки был зажат медальон, такой же, как тот, что выронил убийца, который пытался застрелить меня тогда, в больнице. Только на этом оба кристалла были израсходованы.